То ему становилось невыносимым постоянно ждать вместе с хозяином его леди, то он завидовал Валету, с чьим мнением его хозяин считался, но иногда его прогоняли. Однажды его рассчитали потому, что он не сумел достать вовремя колоду карт, в другой раз, когда он вместе с хозяином вернулся с ужина в известном доме. Я, как обычно, помог ему раздеться, закрутил его волосы в попельотке, а затем взял его сапоги в левую руку и на ту же руку повесил его пальто, чтобы отнести в гардеробную. Когда хозяин это увидел, он сказал, «Ты так держишь мое пальто, как будто никогда раньше не видел приличного платья». Я не выдержал и ответил, «Сэр, за свою жизнь я держал много раз в своих руках одежду намного лучшую, чем ваша». В результате он прогнал «Сэр, Сначала меня из своей комнаты, а потом со службы. За одно глупое слово я потерял хорошее место и потом очень жалел об этом. В поисках работы он терпел одну неудачу за другой. То приходя слишком хорошо одетым для требуемой позиции, то слишком плохо. Но в целом безработица не сильно занимала его, хотя в это время в Лондоне рыскала более двух тысяч лакев в поисках работы. Одним из его хозяев стал банкир, который в течение месяца искал себе хорошего слугу, чтобы тот причёсывал его по утрам и отказал уже 20 кандидатам. Проблема заключалась в том, что он надевал парик поверх собственных волос, и когда Макдональд стал исполнять эту обязанность, прическа банкира всегда была в порядке. Однажды его хозяин подхватил лихорадку. Я не снимал свои одежды в течение шестнадцати ночей, ухаживая за ним. Каждую ночь я поддерживал огонь и не гасил лампы, чтобы подогревать все, что он хотел. Преданность слуги была вознаграждена. Его жалование достигло сорока гений в год, и вместе со своим хозяином он побывал в Индии, Португалии и Испании. Он считался одним из лучших слуг, потому что ему достаточно было три часа на сборы и он готов был ехать куда угодно и делать что угодно. К середине века модным стало обходиться без двух лакеев в экипаже, а брать с собой только одного. Его присутствие было необходимо не только для того, чтобы, опустив ступеньки кареты, помочь леди спуститься, но и для того, чтобы отгонять попрошаек и другую грязную публику. Далее он следовал за своей хозяйкой на некотором отдалении, чтобы в любой момент, если она захотела бы послать его с каким-нибудь поручением, быть под рукой. Во время посещения магазинов он должен был открывать перед своей леди двери и терпеливо ждать, когда она закончит выбирать товар, чтобы потом нести все покупки, сделанные ею. По воскресеньям он следовал за ней в церковь, неся ее Библию и книгу с молитвами. Если леди делала визиты то тогда, подходя к дому, ему следовало обогнать ее, чтобы, успев постучать в дом, заставить слуг открыть перед нею дверь. Часто кучер обеспечивал хозяину шумное прибытие, а затем лакей так сильно стучал кольцом, что неизбежно складывалось впечатление о важности заехавшей особы. Хотя он, лакей, подчеркивал важность визитеров тем, сколько шума он при этом делал, все же он должен был учитывать нервы хозяев дома и покои соседей. Разницу в обязанностях между лакеем и пажом порой трудно было установить. В чрезвычайно богатых аристократических домах паж чувствовал себя преемником породистых молодых людей, которые по своим функциям стояли очень близко к важным лицам. В голландском доме властная леди Холланд во время приемов за ужином, посылала пажа к другому концу стола с устным замечанием своему мужу, чтобы тот замолчал и дал возможность послушать кого-нибудь другого. Однажды, когда леди Холланд потянула мышцу на спине, ее навестила знакомая и поинтересовалась, в каком месте та чувствует боль. Хозяйка позвонила в колокольчик, вызывая своего любимого пожа неуклюжего двадцатилетнего увольня. Когда он прибыл, леди Холланд заставила его повернуться спиной к гостье и на его теле показала место, где она чувствует боль. После этого ему было приказано удалиться, когда по возрасту он уже не мог исполнять обязанности пожа Его хозяйка придумала для него должность кучера библиотеки.